Глава восьмая. Капитанский кашель. Облако. Странное облако висело над бурьяном. То, казалось, в облаке-то мелькает радужная пыль, вроде моль, то мыльные пузырьки или цветочки липы. Но не было в облаке ни моли, ни пыли. В нем были только чувства. Это облако состояло из чистых человеческих чувств, прозрачных и нежных, в которых не было ничего мутного, ничего пыльного. Это было облако истинной и внезапной любви. Обойдя облако слева, старшина тараканов раздвинул бурьян и даже не понял поначалу, что он увидел. Он отпрянул и нервно взвел курок, а после снова сунул в бурьян усы. Приглядевшись, он сообразил, что видит двух человек, которые обнимают большой оцинкованный бак. И один из них, в котором старшина с трудом узнавал Куролесова, бьется в бак головой, приговаривая, но я же люблю, люблю. Боком-боком старшина вывалился из бурьяна и обратился к старшему по «Разрешите доложить шепотом», — сказал он. убирая оружие. Там куролесов бьется головой в бак, с ним какая-то баба белого цвета. — Что за белая баба? — вздрогнул капитан, решительно шагнул в буян. Довольно скоро, впрочем, он вышагнул, обратно зацепив известное нам облако правым плечом. — Да, — сказал он, непонятная история. — Ясно, ясно. Кажется... Они борются за обладание баком, предположил Сташина. Возможно, в баке находится что-то ценное, какая-нибудь важная улика, вот кое вцепился в бак. Вряд ли, сказал капитан. Слышите? Они целуются. Фу, неловко так. Сташина. — Ой, как мне неудобно. Надо его оттуда как-то вызвать, только поделейкатней. Хотите его кашлем вызвать? Как-то. А вот так. «Ке-ке-ке!» и старшина деликатненько закашлял. Некоторое время они поджидали, какое впечатление произведет Таркановская ке ке Никакого эффекта не последовало, только раздался особенно гулкий удар в бак, от которого облако любви подпрыгнуло повыше. — Чего тянуть и кашлять? — раздосадованно сказал старшина. — Пойду сейчас, арестую обоих, а бак отберу, как вещественное доказательство. — Товарищ Сташина, ведь эти старые методы бросьте. Сейчас не те времена. Ладно, я сам кашляну, черт подери. Капитан набрал грудь в воздух, и что из силы кашлял, гр -р -р х -м -м -м. Через две, как потом подсчитали секунды, из бурьяна выкатился всклокоченный куролесов. Он растерянно озирался, дожевывая очередной огурец. товарищ капитан сразу с ходу начал он нужно срочно в глухово они ушли и в глухого хрипнул это ведь был сам харьковский пахан